адвокатура. Первое уголовное дело. Первое самостоятельное дело прилетело к Марку по назначению суда, так как родственников у подсудимого не было, и договор с адвокатом заключать было некому. И было это дело проще простого. На первый взгляд. Подзащитный сельский житель Сергей Коваленко задолжал своей бывшей жене алименты на двух детей более чем за год. Закон гласил три месяца неуплаты и уголовное дело. Наказание – год исправительных работ по месту основной работы с удержанием 20% заработка в доход государства или лишение свободы сроком до одного года. Основная проблема для подсудимого, а теперь и для Марка, была в том, что Коваленко уже отсидел год за то же самое. И теперь, учитывая, что он опять не платил алименты более года, Ни о какой иной мере наказания, как тот же год лишения свободы, и думать не приходилось. Тем более, что он сейчас находился под стражей, освобождение из-под которой в зале суда попахивало фантастикой. И вот Марк изучает в душной, как парилка канцелярии суда, тоненькое дело. Все сходится. Исполнительный лист суда о взыскании алиментов есть. Заявление бывшей жены о неуплате алиментов есть. «Сведения обвиняемого о зарплате есть, он работал строителем по договорам, а вычетов на алименты нет, значит, не платил. Тринадцать месяцев. На допросах никак не объяснял, что же мешало платить. Заходит судья, маленький, кругленький, лысый, лет под шестьдесят, некоронованный король поселка и района, отслуживший судьей более двадцати лет». Легкая тенниска расстегнута почти до пояса, живот, как волосатый баскетбольный мяч. Здоровается, знакомится. Марк Захарович, значит, понятно. Сколько лет тебе? Двадцать пять? И что ж ты, паренек, тут в такую жару паришься? Что тут особого читать? Мужик уже год отсидел, не исправился, не понял. Была б моя воля, я бы ему сейчас все три влепил, да закон не позволяет». «Но свой очередной год тюрьмы он получит, не сомневайся. Так что дуй-ка ты, сынок, на озеро, покупайся, полови рыбку, защищать тут некого, да и незачем. А свои три копейки на суде вставишь экспромтом». «Да, хорошенькое напутствие. Уже все решено, приговор готов, а будущий суд — просто формальность», — расстроился Марк. «Разумеется, оптимизма это не прибавило». С одной стороны, документы в деле подтверждают правоту судьи. А с другой стороны, ведь это первое дело. Смириться? Проиграть первое дело?» Одна за другой в голову лезли поговорки. Плохое начало, и дело стало. Каково начало, таков и конец. Мозги кипели, сопротивляясь признать поражение. И вдруг мысль. «До суда еще три дня. Рвану-ка я в село, поговорю с людьми». Узнаю, что за человек, первый в моей жизни подзащитный. На следующий день на недовольно урчавшем всю дорогу Пазике добрался в село, раскинувшееся на берегу небольшой речки. Нашел дом Коваленко. Небольшая беленькая хатка. Во дворе соседнего дома соседка развешивает белье сушиться. Подошел, поздоровался, попросил водички. Приветливая женщина вынесла воды, и Марк, поблагодарив, будто бы невзначай завел разговор о Коваленко. «А вы знаете, за что соседа вашего посадили?» «Да, закрыли. А за что, не знаю. Я знаю. За неуплату алиментов». «Что? Так он же как вышел после первого срока, так дети с ним и жили. Мать их, что в соседнем селе живет, нашла работу в городе. Поэтому они пять дней с Сергеем, а на выходные...» И то не каждый и к матери ездили, а в школу нашу ходили. Серега их и кормил, и одевал, а жена — вот бесстыжая стерва. Та еще вертихвостка. Какие ей Сама должна ему алименты платить. А он мужик правильный, работящий, по строительству. И нам соседям не отказывал. Кому забор поправит, кому сарай подремонтирует. А как дети его любят. Придет домой, а не от него ни на шаг. Вот тебе бабушка Юрий в день. «Вот это сюрприз! Ну, держись, товарищ прокурор!» Радость находки переполняла душу. И завертелась. Воодушевление после неожиданного открытия подсказывало, что надо делать. Опрашивает еще двух соседей. Просит всех троих пройти с ним в сельский совет и берет у них объяснительные, похожие одна на другую, как капли воды. Показав удостоверение адвоката, просит секретаря сельсовета заверить подписи сельчан, что приравнивается к нотариальному удостоверению. Договаривается с соседями об их прибытии через два дня в районный суд, пообещав оплатить проезд. «Не приедете, на вашей совести будет. Посадят невиновного, который, по вашим же словам, никому в помощи не отказывал». Более того, берет короткую, но хорошую характеристику на своего подзащитного. Затем получает в школе справку, что в этом учебном году дети Коваленко – Учились в местной сельской школе и проживали с отцом. На следующий день навестил другое село, где жила бывшая жена Сергея. Ее дома не оказалось, а соседи подтвердили, что весь прошлый год дети появлялись у матери наездами, прибавив пару непечатных фраз о ее образе жизни. Получил и от них несколько письменных объяснений и обещания приехать в суд. Весь следующий день Марк готовил будущую речь в защиту Сергея Коваленко. В суд приехали пять его свидетелей из обоих сел. Конвой доставил арестованного. Молчаливого, заросшего, осунувшегося, равнодушного к происходящему, смирившегося заранее с неизбежным приговором. Перед началом заседания Марк успевает спросить его. «Почему не сказали, что дети жили с вами?» А у меня никто и не спрашивал. Интересовались только, платил ли я алименты. Сказал нет. Ну и все. Начинается процесс. Судья спрашивает. Есть ли у сторон ходатайство до начала судебного следствия? Прокурор? Нет. Адвокат? Есть, товарищи судьи. Прошу приобщить к материалам дела. Объяснение односельчан моего подзащитного. Объяснение односельчан потерпевшей, бывшей жены Коваленко. «Справку из школы, характеристику моего подзащитного с места его жительства. Также прошу заслушать свидетелей, авторов объяснений, прибывших в суд и находящихся в этом зале». В один момент лица судьи и прокурора стали похожи на персонажей последней сцены пьесы Гоголя «Ревизор». Ходатайство ошарашило их настолько, что минуты две судья просто молчал. Затем кивнул и удовлетворил оба ходатайства. В его глазах сверкнул интерес. В ходе судебного следствия Марк показал, что фактически вина Коваленко в том, что он не поддерживал своих детей, совершенно отсутствует. В тот период как раз только он их осодержал. Его бывшая жена не смогла произнести и слова возражения. Так убедительны были улики против нее. Но формально его подзащитный получался виновным. так как он не обратился в суд с иском об отмене взыскания с него алиментов. А без этого выданный ранее судом исполнительный лист был действительным, а его неисполнение влекло наказание. Так в этом, на первый взгляд, простейшем первому марку уголовном деле столкнулись формальная и фактическая стороны происшедшего. И из этого положения надо было как-то выходить. Последовала короткая речь обвинителя, будто проспавшего все судебное следствие и попросившего назначить тот же год лишения свободы. Затем речь защитника, в которой Марк сначала проанализировал факты, а затем добавил эмоций, подробно остановившись на любви Коваленко к детям, на любви детей к нему. В это время десятилетняя дочь Сергея разрыдалась прямо в зале суда, на его положительных характеристиках и от сельчан, и от власти. Обычно приговоры по таким делам судьи успевали написать прямо во время судебного заседания. В этот раз пришлось прождать добрых два часа. И вот вердикт. Один год исправительных работ по месту работы с вычетом 20% заработка. Подсудимого Коваленко из-под стражи в зале суда освободить. Победа! Ощущение невероятное. «Вот это да! Мне только двадцать пять, и я уже могу влиять на судьбы людей, гораздо старше и опытнее меня, вытаскивая их из тюрьмы. Тюрьмы! Идиотского пережитка средневековья! Тюрьмы, которые никого не исправляет, а лишь калечит и душу, и тело!» С восторгом думал он, выходя из здания суда вместе со своим подзащитным. И еще ему вспомнился неожиданный, почти крамольный в те времена ответ профессора Грушевского на вопрос Марка о реальных правах защитника в уголовном процессе, однажды заданный уже после лекции в коридоре института. Профессор сам когда-то был адвокатом. «Эх, Рубин, ну что тебе сказать? На практике многое совсем не так, как в кодексе написано. К сожалению, картина такова». С одной стороны, государственная правоохранительная машина, нацеленная на ведение любого уголовного дела исключительно с обвинительным уклоном. Оперативники, дознаватели, следователи МВД, прокуратуры, прокуроры, эксперты, специалисты. Со вздохом проговорил профессор. С другой стороны, ты, адвокат, один, вооруженный только своими знаниями, энергией и желанием не допустить несправедливости. И процессуальных прав у тебя раз-два и обчелся. Донкихот и ветряные мельницы. Пока так. И тем глубже, счастливее и сильнее было ощущение победы. Конечно, то, что он интуитивно решил провести собственное расследование, ни уголовно-процессуальным кодексом, ни законом об адвокатуре не предусматривалось. И в то время почти никто из адвокатов этим не занимался. Но если бы в своем первом уголовном деле Марк не пошел на это, он никогда бы процесс не выиграл. Цель оправдала средства. Дело о рыбаках и рыбке. Как-то ранним утром Марк разбудил звонок председателя областной коллегии адвокатов. «Марк Захарович, срочно выезжайте в Снегиревку. Сегодня там слушается уголовное дело по браконьерству, незаконному вылову рыбы. Пятеро подсудимых». Адвокат одного из них заболел. Что ж, приказ есть приказ. Короткие сборы, автобус, и к девяти часам Марк уже был в Снегиревском суде. Попросил у судьи час, чтобы ознакомиться с делом. Оно тоже оказалось небольшим и простым. Глубокой ночью милиция остановила грузовой автомобиль, в котором находились водитель, четверо мужчин в рыбацких комбинезонах и сапогах а в кузове огромная сеть и аж две тонны свежей рыбы. Сначала признались все. Следователь, учитывая добровольное признание, не стал их арестовывать и отпустил, взяв подписки о невыезде. Статья Уголовного кодекса о браконьерстве в крупном размере предусматривала наказание до четырех лет лишения свободы или до одного года исправительных работ по месту работы с вычетом 20% заработка. Неизвестно, что произошло потом, была ли это работа их адвокатов. Но в конце следствия все обвиняемые также дружно стали отрицать свою вину. Их версия, что рыбу к ним в машину нагрузили неизвестные рыбаки, не выдерживала никакой критики. И, прочитав дело, Марк понял, что продолжение отрицания вины неизбежно приведет их всех примехонько в тюрьму. Коротко переговорил со своим подзащитным. Лет на десять старше Марка он совершенно не мог объяснить, почему изменил показания, только хлопал глазами и разводил руками. Начинается процесс. Зачитав анкетные данные подсудимых, судья каждому из них задает вопрос. «Признаете ли вы себя виновным в совершении инкремируемого преступления?» и получает пять одинаковых ответов. «Нет». И с каждым таким ответом его лицо все больше каменеет. Судебное следствие. Невнятное объяснение подсудимых о неизвестных рыбаках после рассказа третьего из них доводят судью до белого колени. Забыв о нормах уголовного процесса, он набрасывается на рыбаков с такой полуцензурной речью, в которой фраза «Вы что меня за идиота держите» звучит просто верхом политкорректности. «Вас, сволочей, поймали ночью с огромной сетью, запрещенной законом, в рыбацких комбинезонах с двумя тоннами рыбы в кузове машины, и вы не виновны! Да вы браконьеры, ворюги, пробы на вас негде ставить! Сидеть вам всем до посинения!» Заранее предрекая приговор, грубейшее нарушение уголовно-процессуального закона, орал судья — лицо которого напоминало переспелый помидор, вот-вот лопнет. Последним должен был давать показания подзащитный Марка. И Марк с ужасом понимает, что если они вмешаться, то черный воронок возникнет во дворе еще до вынесения приговора. Поэтому просит объявить перерыв на 10 минут. Не обращая внимания на других адвокатов, которые будто не замечают надвигающиеся грозы, собирает всех подсудимых вместе, но говорит только своему. Или вы доверяете мне, или заявляете ходатайство о моем отводе и предоставлении другого адвоката. Если доверяете, я сейчас снова задам вам вопрос о виновности, и вы ответите утвердительно, рассказав все, как было на самом деле. Выбор такой – свобода или тюрьма. Решение за вами». Конечно, Марк просто растоптал адвокатскую этику. «По закону он должен поддерживать и защищать позицию своего подзащитного». Но фраза «цель оправдывает средства" не выходила из головы. Титановая уверенность, прозвучавшая в голосе адвоката, одновременно с эмоциональным нажимом, сделали свое дело. Мужик согласно кивнул. Остальные молчали. Продолжается судебное следствие. Марк задает своему подзащитному тот же вопрос, что ему ранее задавал судья. «Скажите, вы признаете себя виновным в совершении браконьерства?» Признаю, полный удивление взгляд судьи уперся в его подзащитного. «Расскажите, как было дело». И рыбак, уже не запинаясь, последовательно и подробно рассказал о том, как сговорились на рыбалку, как рыбачили сетью, как были пойманы милицией по пути домой. Лицо судьи мягчеет на глазах. Марк начинает поднимать остальных подсудимых. И все они по цепочке тоже признаются и рассказывают, как в действительности было дело. Окончательно растаявший и повеселевший судья так и сыплет репликами. «Ну и чего вы, мужики, испугались? Не человека ж зарезали!» «Да у меня самого холодильник был забит вашей свеженькой рыбкой, вкусненькой, между прочим!» На такой ноте и закончилось это дело. Несмотря на требования прокурора, учитывая крупную сумму браконьерства, определить им по три года колонии, судья согласился с просьбой Марка. И вот приговор. Год исправительных работ по месту работы с вычетом 20% заработка и с уплатой в доход государства по 2500 рублей штрафа, что по тем временам составляло среднюю зарплату за два года работы. Но не тюрьма же. Рыбаки, счастливой возможностью тут же вернуться к своим женам и детям, долго жали Марку руки, обещая взять на классную рыбалку. Счастливый, он поехал домой, радуясь, что практически без подготовки, сходу выиграл дело. Рано радовался. Продолжение следует. Через некоторое время Марк получает копию протеста прокуратуры на приговор суда по мотиву мягкости наказания. Это было предсказуемо. В суде прокурор просил три года лишения свободы, ожидая, что, как всегда, суд скинет год на адвоката, а суд вынес меру наказания, вообще не связанную с лишением свободы. Особого беспокойства Марк не почувствовал. А зря. Николаевский областной суд, рассмотрев протест, отменил приговор и вернул дело в милицию на дополнительное расследование по следующим мотивам. Пруд, из которого выловлена рыба, находится на территории колхоза. Имелись документы, что 10 лет назад колхоз купил и запустил туда некоторое количество рыбы. Какое-то время сторожа охраняли пруд, за что получали зарплату. В этом случае вылов колхозной рыбы уже не браконьерство, а самое настоящее хищение общественного имущества в крупном размере, и наказание по этой статье гораздо суровее. Вот это удар. Ни Марк, ни прокуратура, подавшая протест, этого не ожидали. Получается, все прошляпили, прозевали, особенно следователь. Значит, плохо расследовал, недоработал. доработал. На этом Марк и попытался сыграть. Решив познакомиться со следаком поближе, он выехал в Снегиревку. Приехал как раз в обед, и они решили пообедать вместе. Оказалось, что оба оканчивали один институт – и спустя короткое время уже перешли на «ты». «Представляешь», — убеждал Марк, — «ты столько провозился с этим делом, душу ему отдал, все изучил, всех допросил, а областной суд одним росчерком пера похоронил твою работу. Хищение навязывает». «Какое хищение? Нету никакого хищения. Много они там в суде понимают. А я все равно докажу». Доедая гигантскую тарелку борща, со злостью ответил следователь. «Я сказал браконьерство. Значит, браконьерство. Умники нашлись. Что они эти судейские могут? Только бумажки перекладывать». Порядком утрамбовав эту мысль и обговорив все детали, Марк уехал домой довольным. По крайней мере, слепо выполнять предположения областного суда следователь не собирается. Значит, хуже ребятам не будет. По сравнению с предыдущей ситуацией, когда пришлось вступать в это дело за час до его рассмотрения, теперь у него было огромное преимущество, у него было время. И Марк засел за изучение всех нормативных материалов, всех законов и судебной практики, относящихся к браконьерству и рыбной ловле. Копал, копал и накопал. Оказалось, что для того, чтобы рыбалка признавалась незаконной, и подпадала под статью Уголовного кодекса о браконьерстве, необходимо было, чтобы водоем, из которого выловлена рыба, соответствовал требованиям положения об охране рыбных запасов СССР. О требовании этих уйма и обязательные ежегодные мелиоративные мероприятия и контроль органов рыбоохраны, и осуществление воспроизводства рыбных запасов и так далее. «Значит», — размышлял Марк, «Прежде всего надо определить, а выполнялись ли все эти требования на пруду, из которого вытащили две тонны рыбки мои рыбачки. Что это за пруд? Каково его происхождение?» На следующий день он зашел в областное управление сельского хозяйства. Предъявил адвокатское удостоверение и попросил показать пруд у села Н. Снегиревского района на карте водоемов Николаевской области. Работники управления искали долго и не нашли. Нет такого пруда. На карте есть огромный овраг, а рядом течет большая река. Вот так сюрприз. Первый сюрприз. Берет об этом документ, заверенный печатью и подписью руководителя. Следующий вояж в управлении сельского хозяйства Снегиревского района. Результат тот же. Еще один документ. И последнее. посещает местную власть председателя Энского сельсовета, от которого слышит, что много лет назад, во время невиданного разлива реки, расположенный рядом овраг, был залит водой из этой речки, и этим путем образовался водоем. «Так это дикий водоем?» — еле сдерживая радость, уточнил Марк. «Дикий? Получается, что так». Естественно, подробную справку об этом, заверенную надлежащим образом, Марк добавил в свою папку. Папку, в которой добытые за три дня документы сложились в настоящую бомбу для следствия, прокуратуры и суда. Нужно признать, что его новый знакомый, следователь РОВД, тоже поработал на славу. Он обложился целым ворохом документов и протоколов допросов, доказывающих, что запущенного 10 лет назад колхозом Карпа давно сам же колхоз и выловил, Среди выловленной осужденными рыбаками рыбы карпа не наблюдалось, что уже больше пяти лет охрана пруда колхозными сторожами не производилась, зарплата им не выплачивалась. Таким образом, рыбы, принадлежащей колхозу, там не было, а значит, и квалифицировать действия рыбаков как хищение, на что указывал Николаевский областной суд, оснований нет. И в Снегиревский народный суд на стол уже другого судьи, Снова легло дело о браконьерстве. И снова пять подсудимых, пять адвокатов и тот же обвинитель встречаются у здания суда. Марк подошел к старшим коллегам, пытаясь честно рассказать им о своих находках. Снисходительные улыбки были ответом. Его даже не захотели слушать. Тогда он отзывает в сторону своего подзащитного и говорит ему. «Значит так, ситуация меняется». На вопрос судьи, признаете ли вы себя виновным, надо твердо отвечать «нет». И в то же время, рассказывая, как все было, ничего не менять. Ловили сетью, поймали две тонны, все как на предыдущем суде. У мужика глаза на лоб. Как же так? Не понял. В прошлый раз вы заставили меня признать вину, а сейчас я должен ее отрицать. Меня же закроют. Когда в прошлый раз вы прислушались к моему совету, вы пожалели об этом? Нет. Ну, так поверьте и на этот раз. Спросят, почему не признаете вину, отвечаете, адвокат объяснит. Начинается процесс. На вопрос, признаете ли вы себя виновным, четверо подсудимых отвечают «да», подзащитный Марка «нет». Все взгляды устремляются на него. «Вы же признавали свою вину в прошлом процессе», удивленно подняв брови, говорит судья. В ответ молчание и красноречивый взгляд в сторону Марка. Начинается допрос подсудимых. Все без исключения повторяют то, что говорили на предыдущем суде. Поехали на рыбалку, рыбачили сетью, поймали две тонны рыбы. Так вы же все признаете. Недоумевает на этот раз прокурор. Почему же считаете себя невиновным? Адвокат объяснит. Есть ли у сторон еще вопросы или ходатайства перед окончанием судебного следствия? Спрашивает судья. «У меня есть ходатайство, товарищи судьи», – поднимается Марк со стола. «Прошу приобщить к делу. Положение об охране рыбных запасов СССР. Справку Николаевского областного и справку Снегиревского управления сельского хозяйства о том, что на карте водоемов области этот пруд не обозначен. Подробную справку сельсовета о случайном происхождении этого пруда». и о том, что никакие специальные мероприятия в этом пруду никогда не проводились, а также ряд выписок из постановления Пленума Верховного Суда Украины по делам о браконьерстве, подтверждающим мою позицию. В зале мертвая тишина. Пока никому ничего не понятно, но в воздухе появилось напряжение. Судья, уже начавший писать приговор, чтобы не тратить время попусту, такое часто практиковалось, Оторвался от своих бумаг, недоуменно посмотрел на Марка, но документы принял. Перешли к прениям. Прокурор быстро еще раз описал фабулу обвинения и, учитывая, что к моменту суда все подсудимые уже заплатили по 2500 рублей штрафа, попросил только по два года лишения свободы каждому. Выступающие адвокаты других подзащитных, соглашаясь с их виновностью, Дружно делали упор на признание подсудимыми своей вины, на уплату штрафа и наличие несовершеннолетних детей. Просили не лишать свободы. Очередь Марка. Вспомнилась интересная вещь. В уголовном кодексе есть две части: общая и особенная. В особенной части перечисляются конкретные преступления: кража, убийство, изнасилование и так далее, и меры наказания за их совершение. В общей части общие понятия – понятие преступления, понятие наказания и так далее. Когда Марк пришел на стажировку в милиции, следователи сразу ему сказали – «Общая часть уголовного кодекса – одна вода. Она тебе никогда не понадобится». И позже такое мнение он слышал не раз. Как же они ошибались? Так, чтобы деяние было признано преступлением, оно должно иметь четыре признака состава преступления – Объект, объективную сторону, субъект и субъективную сторону. Анализ совершенного рыбаками именно с точки зрения наличия всех четырех составных частей и привел Марка к заключению, которое он озвучил в своей речи. «Товарищи судьи, для того, чтобы действия моего подзащитного подпадали под признаки преступления, указанного в статье о браконьерстве, нам необходимо установить – Имеются ли в его деянии все четыре признака состава преступления, предусмотренного общей частью Уголовного кодекса? Предварительное следствие, прокурор и мы в судебном заседании очень подробно исследовали объективную сторону деяния моего подзащитного. Рыбу сетью ловил. Не вызывает сомнения и наличие субъекта. Взрослый вменяемый мужчина, как и субъективной стороны, он действительно имел умысел на вылов рыбы. А вот исследовать наличие объекта преступления, то есть предусмотренных законом правоотношений, на которые посягал мой подзащитный, не удосужились ни следователь, ни прокурор. Предоставленные мной постановления Пленума Верховного Суда УССР, указания которого обязательны для всех судов Украины, и случаи из судебной практики однозначно устанавливают. Браконьерством может считаться только незаконный лов рыбы из водоемов, подпадающих под действие положения об охране рыбных запасов СССР. Лов рыбы из других водоемов не влечет ответственности по статье о браконьерстве. И это постановление Верховного суда является обязательным для всех судов Украины. Из справки Николаевского областного управления сельского хозяйства и районного управления сельского хозяйства следует, что на карте водоемов Николаевской области такой пруд вообще не значится. Из справки сельсовета видно, что пруд образовался случайно после разлива реки. Никаких мероприятий, перечисленных в положении об охране рыбных запасов, в этом пруду никогда не проводилось». Ни одной государственной копейки на это потрачено не было. Дикий пруд, дикая рыба. А значит, содеянное моим подзащитным не может быть квалифицировано как браконьерство. Прошу моего подзащитного в инкриминируемом ему преступлении оправдать. Тишина в зале стала гробовой. Во-первых, получается, что не только следователи, и прокурор, но и остальные четыре адвоката, признавшие вину своих подзащитных, совершили грубейшую судебную ошибку. Во-вторых, оправдательных приговоров в Советском Союзе в практике не существовало. И что прикажете делать судье? На его лице явная растерянность. Он медленно встает и вместе с заседателями удаляется в совещательную комнату. И снова, как и в первом своем деле, пришлось долго ждать. А когда судья и народные заседатели наконец вышли и все встали, приговор слушается стоя, судья неожиданно предложил всем садиться. Помолчав, он с философским видом произнес «А ведь защита права. Во время судебного следствия мы так и не установили обстоятельства, разъясняющие природу этого пруда». Следователь тоже не исследовал, подпадает ли этот пруд под действие положения об охране рыбных запасов. При таком условии мы не можем вынести окончательное решение, а посему дело направляется на новое дополнительное расследование. Когда все вышли на улицу, Марк с трудом оттянул других рыбаков, набросившихся на своих адвокатов. «Как же так? Вы нас признали виноватыми, а нашего друга адвокат оправдал!» «А что теперь с нами будет?» Пришлось объяснить им, что теперь все дело будет прекращено следователем, а государство еще и вернет им обратно огромные деньги уже уплаченного штрафа, что вскоре и произошло. А Марк еще не раз с удовольствием съездил с мужиками на классную рыбалку. Что-что, а рыбные места они знали отменно.